Глава четвертая. Назови свое имя, сказал Данилов. Он вел допрос, поскольку тоже, как и Шубин, владел немецким языком. Капитан изредка помогал, задавал вопросы. Король Зомель, отвечал пленный. Звание. Лейтенант, командир Стрелкового взвода. В какой части ты служишь? В 217-м стрелковом полку, во втором батальоне. А полк в составе какой армии? В составе 9-й армии, господин полковник. Кроме 9-й армии, какие еще части находятся на Оржевском плацдарме? Здесь остались еще части 4-й армии, господин полковник. Кто командует 9-й армией? Генерал Готфрид фон Клюге. Какие задачи сейчас поставлены перед вашими войсками? Чего требует от вас командование? Перед войсками поставлена задача, в полном боевом порядке отступить с линии Ржев-Гжатск на линию Сафонова-Дорогобуш-Спас-Деменск и там закрепиться. Это вся задача, другой нет. Как же? Есть, конечно. Армия должна вывести с собой все материальные ценности, которые находятся на оставляемой территории. Мы должны вывести не только все вооружение, боеприпасы, обмундирование и другое военное снаряжение. Мы также должны вывести весь скот, который здесь есть, все продовольствие. «А еще мы должны угнать все население, которое здесь еще осталось». «Буквально все население до последнего человека?» — спросил Шубин. «Нет, не совсем так», — поправился лейтенант. «Нам не нужны дети, не нужны больные, глубокие старики. Но всех здоровых женщин, всех мужчин, которые могут стоять на ногах, тем более подростков не моложе 11 лет, мы должны увезти с собой». И весь скот продолжал допрос Шубин. Да, весь крупный рогатый скот. А я слышал от другого вашего пленного, которого я допрашивал, что перед армией стоит задача разрушить железную дорогу. Это так? Да, есть такая задача, и не просто разрушить дорогу. Перед нами стоит задача увести ее с собой. То значит увести дорогу с собой, удивился полковник Данилов. Разве такое возможно? Имеется в виду полное разрушение всего, из чего состоит дорога, пояснил Карл Зомель. Наши инженерные части должны разобрать железнодорожное полотно. Рельсы увозят отдельно, шпалы — отдельно. А затем силами привлеченных местных рабочих надо разрушить саму железнодорожную насыпь. В результате от дороги ничего не должно остаться. Ну и, конечно, надо будет взорвать все мосты, виадуки и другие сооружения, относящиеся к железной дороге. Впрочем, к нашему 217-му полку это не относится. Ведь на нашем участке нет железной дороги. Вот население относится. Сегодня наш полк продолжит движение на запад, и он должен угнать с собой все население деревни, в которой мы ночевали». Данилов и Шубин переглянулись. Полковник выглядел крайне озабоченным. «И что, ваше командование считает такую задачу вполне выполнимой?» — спросил Данилов немца. «Да, господин полковник», — ответил пленный. «Все офицеры несут ответственность за то, чтобы после нас на этой территории не осталось ничего, что представляет какую-либо ценность. Русским войскам должны достаться только леса до да болота». «Да, масштабную задачу поставил перед вами ваш генерал фон Клюге», — пробормотал Данилов. Затем он вызвал конвой, чтобы тот увел пленного. И когда полковник остался вдвоем с Шубиным, он обратился к нему. «Ну, капитан, что ты об этом скажешь?» «Плохие новости мы сейчас услышали, товарищ полковник. Вот что я скажу», — ответил разведчик. «Ведь если немцам удастся выполнить то, что они наметили, то нам здесь останется в буквальном смысле пустыня. Ни населения, ни дорог. Нашей армии будет очень трудно здесь держать позиции, трудно сражаться. Ведь чтобы сражаться, нужно постоянно подвозить в войска боеприпасы, продукты». А как подвозить, если железную дорогу сравняют с землей? А ведь нам потом еще и дальше наступать надо. Освобождать Смоленск, идти в Белоруссию. «Правильно говоришь, Шубин», — согласился Данилов. «Все так и есть. И что из этого вытекает? Какая наша задача?» «Ясно, какая задача, Алексей Семенович», — сказал Шубин. «Нельзя позволить немцам осуществить свой план». Нужно сделать все, чтобы им помешать. Помешать увести население, вывести материальные ценности, разрушить железную дорогу. И тут ты прав, капитан, кивнул начальник фронтовой разведки. Вот эту задачу, помешать немцам выполнить свой план, я возложу на тебя. Слушай, Шубин, мой приказ. Даю тебе сутки на подготовку, даже немного меньше суток, до завтрашнего утра. За это время ты соберешь разведгруппу. В нее должны войти, скажем, 5-6 бойцов. Больше не нужно. Да и не найду я тебе больше. Возьмете все, что требуется для длительной диверсионной работы в тылу врага. Оружие, включая пулемет, гранаты, запас боеприпасов, динамит, рацию. Но ваша задача будет не столько подрывать, сколько мешать немцам подрывать объекты. Где вы будете базироваться, как действовать, все это ты определишь на месте». Нужно не дать немцам угнать население, разрушить дорогу, вывести продукты и скот. А если ты еще и самих немцев здесь задержишь, тогда ты будешь совсем молодец. — То есть наша группа должна стать чем-то вроде партизанского отряда, правильно? — спросил Шубин. — Правильно. Вы должны противодействовать немцам в их тылу. — Да, помимо всего прочего, тебе еще и продуктов надо будет с собой взять. Но много продуктов вы унести не сможете. Надо будет рассчитывать, что называется, на подножный корм, на то, что отберете у врага, и на то, что даст вам местное население. И сколько мы будем там действовать? Три дня? Четыре? Нет, Шубин, ни три, ни четыре. Операция по освобождению Ржевского выступа продлится по расчетам штаба до конца марта. Вот и тебе ставится задача до конца марта. Столько времени будет у тебя в распоряжении, чтобы вырвать у врага из его хищной пасти все то, что он хочет отсюда унести. Теперь тебе все понятно? Или еще какие-то вопросы остались?» Шубин подумал немного и покачал головой. «Нет, товарищ полковник, пожалуй, вопросов больше нет. Подобрать группу мне поможет э, сержант Коростылев, ведь он тут всех знает. А где получить оружие и все остальное?» Вечеру должны подвести боеприпасы и продукты. Из этого удовольствия я и твоей группе выделю все необходимое. И уже завтра утром вы должны выступить на задание. Тем более, что сейчас переходить линию фронта не так сложно, как было еще три дня назад. Нет ее линии фронта. Сегодня бои с немецким арьер-гардом идут в районе Сычевки. Знаешь эти места? Да, товарищ полковник, знаю, — ответил Шубин. Я проводил разведку района Сычевки еще в прошлом году, летом. «Ну вот, тем более район ты знаешь. Но еще раз повторю, где именно базироваться, где действовать, это все ты сам должен определить. Но твоя деятельность должна охватить не один какой-то клочок, а всю территорию, где проходит наша операция. А это сто километров с севера на юг и сто пятьдесят с запада на восток. Но особое внимание ты, конечно, должен уделить железным дорогам Ржев, Вязьма, Киров, Смоленск-Калуга и Смоленск-Сухиничи». Эти дороги немцы постараются уничтожить в первую голову, а ты должен им помешать. — Есть, товарищ полковник, — сказал Шубин. — Пойду отыщу своего напарника Коростылева, сообщу, какое ответственное задание нам поручено, и вместе с ним будем собирать группу. Искать Коростылева долго не пришлось. Он прибился к одной из рот, стоявших на берегу Волги. И, конечно, сержант уже спал. Шубин разбудил боевого товарища и рассказал о новом задании. «Надо же, какое задание?» — сказал Коростылев, выслушав Шубина. «Такое редко случается. Значит, нам нужно собрать группу бойцов, с которой мы будем бороться со всей немецкой группой армии «Центр»?» «Выходит, что так», — согласился Шубин. «Полковник Данилов сказал, что в нашей группе не должно быть слишком много народу. И я понимаю, почему нас не должно быть много. Большую группу трудно разместить, для нее трудно раздобыть продовольствие». Ее легче обнаружить. Поэтому полковник считает, что нам нужно собрать лишь 5-6 бойцов. Нас с тобой двое, значит, нужно набрать еще четверых. Можешь ты назвать подходящих людей?» Коростылев раздумывал некоторое время, потом сказал. «Да, четверых могу назвать. Могу предложить взять в группу Василия Теплова. Он отличный лазучий, ловкий, находчивый. Мы с ним вместе несколько раз ходили на задания. Затем я бы взял в группу Максима Глухова». Он превосходный снайпер. А кроме того, разбирается в самых разных механизмах, что называется «мастер на все руки». Дальше нам, как я понимаю, будет нужны сапер и подрывник. Такие люди тоже есть. Я знаю отличного сапера, его зовут Миша Лернер. Кстати, он еще и радист. А подрывником я советую взять сибиряка Бориса Косолапова. Так что всего нас будет шесть человек. Как тебе, капитан, такой состав группы? «Если ты за этих людей ручаешься, то я такой состав одобряю», — сказал Шубин. «Пошли, соберем этих бойцов и отправимся в штаб. Там полковник Данилов обещал нам выдать все, что нужно в дорогу». И они отправились собирать группу. Лернер и Глухов ночевали в одной землянке. Их долго искать не пришлось. Как выяснилось, оба они были москвичами и, встретившись на фронте, сдружились». У них были общие интересы. Оба интересовались техникой, радиоделом, а еще оба были страстными футбольными болельщиками. Только Лернер болел за «Спартак», а Глухов — за «Торпедо». В другой землянке Коростылев обнаружил сибиряка Косолапова. А лазутчик Теплов спал в отдельном окопе, его пришлось поискать. Сообщение о новом задании все встретили по-разному. Косолапов человек по натуре спокойный и к новому заданию отнесся спокойно, без эмоций. Оба москвича задумались, как они будут решать новые задачи. А вот Теплов воспринял новое задание с восторгом. Ему понравилось, что они будут совсем одни. Сами себе командиры никому не будут подчиняться. Как видно, Василию Теплову по жизни не нравилось кому-то подчиняться. Когда группа была собрана, Шубин повел своих людей к штабу. Полковник Данилов их уже ждал. Он сам проводил их к месту, где тыловики устроили временный склад оружия и боеприпасов. Помог подобрать гранаты, пулемет, толовые шашки и рацию. Шубин этот запас вооружения распределил следующим образом. Пулемет отдал Теплову, как лучшему стрелку группы. Запас толовых шашек достался подрывнику Косолапову. Рация Лернеру. Продукты все разделили поровну. Наконец, все было готово к походу. К этому времени уже рассвело. Обычно Шубин в такое время не ходил в разведку, слишком светло. Но теперь он шел не в разведку. Он шел в наступление на целую группу немецких армий. Поэтому они решили, что сейчас время для похода самое подходящее. Полковник Данилов пристроил их на машину, которая везла в наши передовые части запас патронов. С этой машиной группа Шубина должна была добраться до самой Сычевки. Дальше они должны были передвигаться самостоятельно.